глава десятая. мы уже знакомы спокойно ответил багратион когда вечером Коловрат привез своих лесных братьев и они встретились в холле особняка приходилось сталкиваться на прошлой работе отдаю вам должное ваше сиятельство впечатляющий карьерный рост усмехнулся показывая клыки Симеон. вовремя подсуетились довольно Приказал я, понимая, что дело нечистое, и, кажется, совершил большую глупость, решив объединить их под своим началом. «Советую распределить обязанности согласно своим навыкам, а не гордости, и постарайтесь ужиться». «С этим проблем не будет, Ваше Высочество», — сохраняя каменное выражение лица, ответил Багратион. «Я умею ценить талантливых людей, а его высокопревосходительство, барон, именно из таких. Так что и проблем у нас не возникнет». Разве что на личностной почве. «Это верно. Ненавижу предателей, но готов с ними мириться», — ответил, усмехнувшись, но уже взяв эмоции под контроль, калаврат. «Вот и отлично. В таком случае работа у вас наладится, ведь меня Константин не предавал», — заметил я, охлаждая пыл Симеона. «Распределите обязанности. Напомню, что наставник здесь временно, по его же словам. Так что Константин главный». «Мы с друзьями, в политику играть не собираемся, и здесь только для того, чтобы защитить наследника престола», четко обозначил свою позицию Семен. «Надеюсь на плодотворное сотрудничество». «Рад буду поработать с профессионалами», ответил Багратион, пожав протянутую ладонь. «Ну вот и славно. В северном крыле есть свободный кабинет и спальня, но, боюсь, все туда не поместятся». «А командные апартаменты у нас кончились», — сказал я, но Симеон на это лишь отмахнулся. «Мы к походным условиям привычны», — заметил один из его людей. «Ну, не настолько все плохо. В доме еще должно быть несколько комнат», — ответил я. «Хотя такими темпами вскоре придется покупать соседние участки или пристраивать этажи к тому, что есть». «Учитывая все обстоятельства, логичнее было бы перебраться во дворец», — заметил Багратион. — Вы наследник императорской крови. Все восточное крыло должно быть в вашем распоряжении. — Ну нет, — покачал я головой. — Мне интриг и подковерной борьбы и так хватает. Вдали от этого гадюшника. Будет у меня сил, как у Петра, или связей и клятв, как за матушкой, тогда можно будет подумать. — Интриги там именно потому, что и власть там же, — заметил Константин. — Если бы дела там не решались то интриг не было. «Как-то же удается нам решать свои проблемы без размещения задницы не в зимнем», пожалуй я плечами, но Багратион на это лишь улыбнулся. «Подумал, говори вслух. Мне можно». «Прошу прощения, Ваше Высочество, но все, что вы пока решаете, Ваше Высочество — это ваши личные проблемы, проблемы вашей безопасности и обеспечения ваших людей должными властными полномочиями. Это, безусловно, важнейшие дела для наследника престола». Тут же поправился он. Но для управления империей это совершенно ничего не значит. — Да, с этим спорить сложно, — легко согласился я. — Несколько лет у нас есть. — О чем разговор? — спросила Мария. Девушка уже успела принять душ, и теперь вышла к нам свежая, довольная, переодевшаяся в домашний деловой костюм. — Да вот, Константин высказал, что мы мелко плаваем. Я с усмешкой махнул рукой в сторону помрачневшего Багратиона что не принимаем решения в жизни и делах империи, нам стоит переехать во дворец. «О, как бы я хотела вернуться в зимний!» — вздохнула Мальвина. «Но пока рано. У нашей партии слишком мало голосов. И из дублирующих министерских должностей и коллеги у нас только генеральный штаб и служба собственной безопасности в лице самого Константина. Как бы я ни хотела, но рано». «Прошу прощения, ваше высочество». «Но я, пожалуй, займусь своими прямыми обязанностями», — чуть нахмурившись сказал Калаврат. «Нужно осмотреть периметр и пробежаться по соседним кварталам. Ваше сиятельство, дайте какой-нибудь сигнал своим людям из внешнего наблюдения, чтобы мы их нечаянно не того». «Хорошо, давайте обозначим условные сигналы и знаки». Константин решительно подхватил мысль Симеона и откланялся нам с Марией. «Ваше Высочество, всего вам доброго!» «Хорошей охоты!» — кивнул я уходящим безопасникам. «Как думаешь, они не передерутся? А то не хотелось бы». «Симеон — один из верных слуг твоей матери». «Был, по крайней мере», — подумав, сказала Мария. «А вот Константин — твой личный, уже не раз доказавший свою верность. Будет обидно, если они поссорятся на пустом месте. Но все же я поставила бы на молодое поколение, на наше». «Молодежная партия, которую в Боярской думе возглавляет старик Мирослав», — усмехнулся я. «Ладно, это пустое. Вообще меня слова Кости немного задели. Про то, что мы просто развлекаемся и не влияем на жизнь в империи». «Не переживай, милый, все придет со временем», — улыбнулась супруга. «Я не про это. Мы же, по сути, контролируем две трети оборота медицинских средств и лекарств», — покачал я головой. «Ну хорошо, не мы лично, но наши сторонники. А еще клиники, школы медсестер. Только вот мы на это почти не влияем. А там, где владеем лично, ты сам приказал производить с запасом и распространять по себестоимости», — заметила Мальвина. «Да еще и твои люди постоянно контролируют розничные сети. Или чем у тебя однорукий алкоголик занимается?» Гаубицев больше не однорукий и не алкоголик, — с усмешкой заметил я, — а задачи у него самые разнообразные. Тот же контроль аптек, о котором ты говоришь. Но до всего он не дотягивается. Надо тоже ему какую-то службу поручить, если сам не сделал. Можно подумать над тем, чтобы взять шефство над парой профильных училищ для обычных людей. — Ты еще приют свой построй, — недовольно фыркнула Мальвина. К чему тратить свое время и деньги на людей, которые никакого влияния ни на политику, ни на жизнь в империи не окажут? У тебя будут бароны и графы. Именно они и должны тянуть остальных за собой и отвечать за выполнение поставленных тобой задач. Если им не на кого будет опираться, то задачи можно хоть уставиться, — заметил я. К тому же посмотри на наших парней и девчонок из первой роты. Они тянутся изо всех сил и уже обогнали большинство своих сверстников-аристократов. «Это потому, милый, что ты лично курируешь их возвышение», улыбнулась Мальвина, проведя ладошка по моему плечу. «Если бы не это, то вряд ли кто-нибудь из них сумел бы так высоко забраться. К тому же, как выясняется, далеко не все из них такие уж безродные щеночки. Не только графы, целые великие книжные попадаются». «Это скорее исключение, подтверждающее правило» ответил я, невольно мысленно возвращаясь к организации собственной школы. В этом мире она имела бы куда больше успех, чем в моем прошлом, ведь близость божественной энергии и фактор резонанса превращали и без того эффективные техники по контролю собственного организма в нечто совершенно уникальное. «В последнее время ты все больше проваливаешься куда-то в себя, в свои мысли», заметила Мальвина, грустно улыбнувшись. И что-то мне подсказывает, они совершенно не связаны с экзаменами, которые нам завтра сдавать. Может, ну их? У нас найдется, чем полезным заняться и без учебы. «Нет», — встрепенувшись, ответил я, — «знания могут не пригодиться, а вот сформированные за счет их изучения нейронные связи лишними точно не будут. Ангелина, как твои успехи?» «Сдала она отлично, но это уже прошлое дело». Пробормотала девушка, склонившаяся над учебниками. Перед ней лежала раскрытая чуть дальше середины тетрадь, заполненная аккуратным женским почерком. «А вы знали, что более 70% гражданской техники в империи работает на бензиновых двигателях?» «Я думал, их не больше 30». «Одаренных не так много, так что в этом нет ничего удивительного», ответил я, рухнув в кресло. «Так, еще полчаса на уроке, а потом на тренировку». — Ладно, — поморщилась, но согласилась Ангелина. — Пойду тогда сразу в спортивное переоденусь. — Не думаю, что заданный темп многие просто не выдержат, — спросила Мальвина, снимая домашний костюм прямо в комнате. — Сколько раз я видел девушку, а от ее шикарных форм все равно дух захватывала. Главное, что супруга, заметив мой взгляд, совершенно не спешила одеваться. — Жаль, времени мало, — буркнул я. — Нет, не считаю. У нас учебу совмещают только взводные и некоторые из новичков, а это 10% от всех одаренных. Если уж они не выдержат, ну тогда даже не знаю». «Как знаешь», — усмехнулась Мальвина и, пройдя вдоль кресла, словно невзначайно клонилась, проведя оголенной грудью по моим плечам. «Ты решила сегодня не спать? Я правильно понимаю?» Повернулся я к супруге, и она со смехом скрылась в гардеробной. Мне же оставалось лишь успокоить гормоны с помощью медитации и после контрастного душа тоже переодеться в спортивное. Тренировка с Воронцовыми дала о себе знать. Пару мышц я растянул, да и напрягаться приходилось по максимуму. Иногда даже казалось, что они не просто меня гоняют, а в самом деле хотят убить. Зато результат был налицо. Одной мыслью я накрыл тело легким доспехом, удерживал его в течение нескольких минут, а затем превратил поочередно левый и правый наручи в подобие ростовых щитов. Менять конструкты было не легче, чем создавать их заново. Может, даже сложнее. Но при этом ни на секунду не терялась защита, и это несомненный плюс. Через полчаса, строго по расписанию, во дворе собрались все одаренные. Почти две сотни человек. Даже натянутая между общежитием и особняком временная крыша едва могла вместить всех желающих. Погода не радовала плюсовой температуры, и все же пришли все. Если в первые дни новички из набранных по объявлению кандидатов смотрели на занятия духовными практиками с большим сомнением, то теперь боярские и дворянские дети чуть ли не первыми прибегали и занимали лучшие места, на себе ощутив полезность медитации и контроля внутреннего резонанса. Пришлось заменить понятие «чакр», на средоточие резонанса, праны — на энергию, а меридиан — на струны, чтобы не вызывать отторжения. Но как только у первых из них, более молодых и открытых к изменениям, начали проявляться результаты, остальные окунулись в учебу и тренировки с головой. Но и смотреть они на меня начали немного по-другому. Кто-то настороженно, другие более восторженно. Уверен на сто процентов, что мои методики записываются и с помощью камер, и с помощью аудио, а некоторые ведут конспекты, но все это не имело никакой ценности без личного контроля раскрытия средоточий. «Первая десятка, заканчиваем, подойдите», — приказал я, и когда взводные и моя супруга подошли ближе, сказал шепотом, «Сегодня для вас новое упражнение». «Все помнят основы духовного зрения?» «Ну и отлично». Тогда напитывайте глаза энергией и попробуем контроль ваших заместителей». «Уверен, что это нужно сейчас?» — хмуро спросила Мальвина. «На все сто процентов. Вы должны научиться видеть в других не только ауру, но и текущую энергию. Пока воздействовать на нее я запрещаю, у вас слишком низкий уровень контроля. Только навредите. А вот смотреть пора», — заметил я и повернулся к остальным ученикам, сидящим в медитации развития. Найдите среди ваших людей тех, кто продвинулся дальше всего. Мария, ты берешь на себя новеньких из женской половины второй сотни. — А ты? — нахмурившись, спросила супруга. — А я буду контролировать вас, чтобы вы нечаянно не навредили себе или окружающим. Пока их потоки энергии слишком слабы, чтобы сопротивляться вашему грубому вмешательству. — Можете запороть все на корню, — ответил я. — Но учиться все равно надо, верно? вот и пойдем по пути постепенного роста. На протяжении получаса мы ходили между рядами сидящих в позе лотоса на табуретках людей всматривались в их меридианы. Взводные, в подчиненных, а я в них. Ну и в некоторых из новеньких тоже. Константин, несмотря на то, что был моим сторонником еще с Кавказа, приступил к тренировкам одновременно с новобранцами, но в отличие от них, знал, куда это может его привести и старался за четверых. Надо ли говорить, что такое перенапряжение на пользу ему не шло? Приходилось раз за разом поправлять целеустремленного мужчину, чтобы он не выжег собственные меридианы необдуманными действиями. — Спокойнее, — проговорил я в очередной раз, остановившись рядом с ним. — Дыши ровно, не напрягайся. Ты слишком торопишься. — Сложно не торопиться, когда понимаешь, насколько отстал, — не открывая глаз ответил князь. — Я всего лишь хочу быть эффективнее. «И обязательно будешь», — приободрил я его с теплой улыбкой. «Но своей торопливостью ты только все портишь. Упражнение нужно выполнять правильно, иначе оно несет не пользу, а вред. Как и в любом другом деле, дыши ровно. Ты должен почувствовать, как энергия струится вдоль твоего позвоночника, идет от темечка в самый низ». Он торопился, но действовал с нечеловеческой тщательностью, стараясь запомнить каждую деталь. К его счастью, я всегда был рядом, чтобы поправить потоки праны и проконтролировать наполнение чакр. К слову, он был первым из нового набора, кто сумел раскрыть первый из четырех лепестков чакры Земли, и это уже сказалось и на его самочувствии, и на работоспособности. А вот дальше был у меня еще один подопечный, требующий постоянного внимания. Упрямый до безумия, при этом заряженный на результат. Неважно, какой ценой. Такие люди хорошо показывают себя в спорте, достигая пика в своей дисциплине к двадцати годам. А к тридцати становятся инвалидами. «Успокойся. То, что ты вложила в струны души в два раза больше энергии, чем они могут выдержать, ни разу тебе не помогает. Одернул я книжную Вяземскую, которая старалась скрыть свою мальчишечью рыжую шевелюру под пышным черным париком, а веснушки под тональным кремом. «Твоя задача не сгореть, как спичка, а получить как можно больше на длинной дистанции, понятно?» «Да, господин», — отводя взгляд, ответила девушка. «Интересно, на что она рассчитывала, тайком пробравшись в ряды новобранцев? Хотела оказаться ближе ко мне?» «Но учебе сделать это было куда проще, но кто я такой, чтобы спорить? К тому же она и в самом деле показывала выдающиеся результаты. Может, и не вторая среди новичков, но точно третья или четвертая». Вот только по сравнению с начавшими больше года назад учениками, ставшими сейчас взводными или моими заместителями, все они были словно слепые котята. Да и товарищи, чего греха таить, только-только вставали на ноги и теперь подслеповато щурились в попытках разглядеть течение энергии внутри чужих аур. Ну и, конечно, отдельная категория — ни рыба, ни мясо. Бывшие воспитанники Суворовского училища, начавшие свое обучение вместе с нами — но затем отколовшиеся и пошедшие другим путем. Правда, шли они недолго, всего четыре месяца, но разница была ощутима даже на глаз. Лучшим из них, пожалуй, оставался Хори, бывший староста второго курса, и он же замыкал тройку лучших из новобранцев. Остальные были ребята талантливые, были упорные. Некоторые отчаянно тянулись, другие действовали исключительно из природного упрямства. Тем более, что результаты, хотя бы минимальные, были у всех. Тут я постарался, не обделяя своим вниманием даже отстающих. Нормализация сна, исцеление хронических заболеваний, выравнивание потоков энергии помог, чем смог. «Подведем итоги», — проговорил я после тренировки, когда все разошлись и остались только взводные. «В целом, я вами доволен. Но есть некоторые замечания. Максим, начнем с тебя». «Если хочешь взять под крыло наших бывших одногруппников, я не против. Но крутиться только возле них, поправляя и наставляя, не стоит. К тому же ты не один, кто заинтересован в их успехах». «Хорошо бы, мрачно, чуть виновато ответил Краснов. «А то большинство начало забывать, откуда мы начинали». «Никто не забыл, поверь», — ответил я, пресекая возможные споры на корню. «Таран, тебя это тоже касается». Они, конечно, твои подопечные, поэтому ты уделяешь штурмовому взводу больше времени, чем остальным. Но хочу напомнить, что вы все мои люди, так что делать разницу между вашими подразделениями я не стану. А тебе нужно больше практики, чтобы глаз не замыливался». «Понял, сделаю», — кивнул Бурят. «Хорошо, я на тебя очень рассчитываю», — кивнул я, поворачиваясь к следующему. «Леха, сам скажешь или мне тебя отчитывать?» «Ну, я немного отвлекаюсь, прости, старшой. Реально слишком много навалилось», — нахмурился граф Рублев. «Но при этом о собственных тренировках ты не забываешь. Так еще и отвлекаться умудряешься». «Вас с Еленой можно поздравить?» — прямо спросил я. «Что?» У Лехи даже глаза округлились от такого вопроса. «Нет, я... Мы... Блин. В общем, ее родители против брака. Согласились только, если я стану сильнее князя». «Ну так в чем проблема? Тренируйся. У нас полный двор сидел всяких баронов, графов и даже князей. Экзамены закончатся, будет распределение практики до зимней сессии. Тренируйся, сколько влезет. Только об остальном не забывай», — усмехнулся я. развиваем многозадачность. Для любого управляющего или дельца крайне полезный навык. И в жизни пригодится. Главное, чтобы Елена не решила забеременеть раньше вашей помолвки. Иначе некрасиво получится». — заметила Мальвина. — Да и о других тоже стоит сказать. — Верно. На автоматике внул я, затем осёкся и нахмурился, когда понял, что она имеет в виду нас с Ангелиной. — Ладно, с вами двумя я поговорю в более приватной обстановке, но если вы думаете, что у вас проблем нет, можете подумать еще раз. Таран вас обгоняет даже с учетом того, что я лично с вами занимаюсь дополнительно. — Как? — Вот теперь уже напряглась Мария, при этом совсем не иллюзорно. «Даже в силе резонанса? В этом пока нет, а вот в навыках телесных практик он идет впереди». Пришлось признать мне, чуть снижая накал страстей. Все остальное потом. Надеюсь, к завтрашнему экзамену все подготовятся как можно лучше. А вот зря я об этом сказал, да еще и подначил Мальвину. А в результате, вместо того, чтобы готовиться к экзамену, пришлось заниматься с ней развитием чакр, как могут только мужчина и женщина. А в середине ночи еще и Ангелина, не выдержав шума из спальни, потребовала уделить внимание ей. Утром меня спасла только медитация и то, что за штурвалом судна был не я, а Николай. Впрочем, ни о каком повторении материала и речи быть не могло. Что выучил, то выучил. К счастью, мы шли не первыми, и я, надеясь на свою феноменальную, быструю память, постарался ужать конспект в голове. Честно, я даже не надеялся на отличную оценку, так что своему зачету даже порадовался. Тем более, что вопросы попались на удивление каверзные. Первый — создание перевалочного пункта на условно-дружественные территории. Нужно было посчитать необходимый штат, запасы вооружения, минимальный набор техники и прочее. Те же яйца, что и снабжение, только сбоку. А вот второй — включал в себя контурную карту, на которой требовалось проложить маршруты патрулирования пограничных территорий, установку сторожевых постов и транспортную обеспеченность. Особая проблема, что для построения такой крепости выделялось всего несколько кораблей. Все транспортировки припасов и провизии осуществлялись колесным транспортом из столового склада. Чуть не выругался, вспоминая вчерашнее замечание Ангелины про бензиновые двигатели. Пришлось добавлять в расходники горючее, но кое-как справился. Куча расчетов и бумажной работы, и никакого героизма. В этот раз дополнительный вопрос снова пытался осилить Рублев, но его мягко осадили, когда парень предложил создание параллельных железнодорожным поставкам автопоездов, указав на слишком плачевную ситуацию с дорогами в большинстве регионов. Особенно северо-восточных. Он, впрочем, снова получил свою пятерку, в отличие от Тарана, который второй день подряд довольствовался лишь тройкой. «Ничего, я свое на полигоне наверстаю», — многообещающе сказал Ивель, когда Леха попробовал бровировать перед ним результатами. Рублев, прекрасно знающий разницу между ними в силе, тут же сдулся. «Не расстраивайся», по условиям практических боев нам запрещено будет использовать силу на других, напомнил я. Так что главное — это тактические навыки. Что в поле, что в симуляции боев флотилий. К тому же у нас впереди еще четыре экзамена. Свое превосходство еще успеешь показать. Посмотрим, кто из вас сумеет сдать лучше меня политэкономику, усмехнувшись, проговорила Мальвина, которая в интригах высшего света и взаимоотношений родов чувствовала себя словно рыба в воде. «Главное, не переборщи и не выдай нечаянно государственных тайн», — заметил я, немного остудив пыл супруги. «А то потом выяснят, какие и с кем у нас тайные соглашения, или вовсе начнут путаться под ногами». «А у нас есть тайные соглашения?» — округлившимися глазами посмотрела на нас Ангелина, которая на банных вечерах не присутствовала. «Вскоре они станут явными», — ответил я, напомнив себе, что затягивать с некоторыми вещами нельзя категорически. «Нужно будет заняться организацией сразу после экзаменов». «Для начала тебе придется встретиться с патриархом, милый, и решить все намечающиеся конфликты», — заметила Мария. «Я, конечно, не против, чтобы наша свадьба была особенной, но снижать уровень мероприятий никак нельзя». «Патриарх». Я поморщился, вспоминая ощущение сырой, необузданной силы, идущей от Филарета, давящей без всякого дополнительного желания с его стороны. Да, эту проблему решить никто не сможет. Только я. В то же время недалеко от особняка Цасаревича. Хозяин с мрачной улыбкой осматривал пополнение охраны, которое себе устроил русский принц. Десяток одаренных, бывших и действующих гвардейцев из числа самых приближенных. Грозная сила, особенно если знать, как ее использовать. А он знал. — Все готово? — спросил он у первой помощницы. — Да, листовки разбросаны, курьер ушел чисто, — ответила немолодая уже женщина, прекрасно маскирующая свой возраст. — Отлично! — усмехнулся хозяин, жестом отпуская женщину, а затем достал одноразовый коммуникатор. Перепрограммировать каждый раз устройство, выкидывая его после использования, могли позволить себе только очень обеспеченные люди. Но его такие проблемы никогда не заботили. Тем более, что у его покровителей денег было предостаточно. «Ешь, лошадка в тумане, высылай сову!» Отбил он сообщение своему подельнику из конкурентов и, вырвав блок памяти, превратил его в пыль, зажав между резонансными когтями. Теперь оставалось только ждать. Если через десять дней на них не выйдут, придется действовать самостоятельно. — Никого не жалко, — напомнил себе хозяин. — Искаженная тварь не должна сесть на престол.